41. -е. Приучись просить. Мудрая китайская пословица гласит «Тот, кто просит, выставит себя дураком на 5 минут. Тот, кто не просит, сделает себя дураком на всю жизнь». Это напоминает мне одно газетное объявление, которое недавно попалось мне на глаза. Красавица в бежевом замшевом пальто, которая в субботу, 28 ноября в 4, зашла в хозяйственный магазин на такой-то улице. «Мы с вами столкнулись перед стойкой с журналами. Мне бы хотелось встретиться и поболтать». Далее следовало мужское имя и телефонный номер. Судьба дала этому человеку блестящую возможность познакомиться с женщиной его мечты. А он испугался и все проворонил. А теперь жалеет, что даже не попросил прекрасную незнакомку дать номер телефона и вынужден довольствоваться газетным объявлением в отчаянной надежде разыскать ее. «Чем больше просишь, тем больше получаешь». Однако, чтобы научиться просить, надо тренироваться. Успех зависит от количества попыток. Как заметили буддийские мудрецы, каждая стрела, попавшая в цель, это результат сотни промахов. В ближайшие недели натренируй свои просительные мышцы. В любом ресторанчике попроси столик получше, в кафе мороженом бесплатный сироп, в самолете подарок от авиакомпании. Ты себе не представляешь, какие блага потоком хлынут в твою жизнь, стоит лишь искренне попросить, чего хочешь. Не забывай, тот, кто просит, чего хочет, по крайней мере, в принципе, может получить, что хочет. У того, кто не просит, шансов нет. Одна из лучших книг о преимуществах умения просить, которые мне попадались, это «Фактор Алладина» которую написал мой друг и коллега-оратор Марк Виктор Хансен в соавторстве со специалистом по самооценке Джеком Кенфилдом. Книга полна практических советов и простых приемов, а кроме того, в ней целая сокровищница вдохновляющих цитат. Вот, например, слова Сомерсета Моэма. «Странная штука жизнь. Если не соглашаешься ни на что, кроме самого лучшего, бывает, что его-то и получаешь». 42. -ое. Ищи высокий смысл в своей работе. Один из моих любимых журналов ⁇ Fast Company. Он придерживается очень гуманного, свежего представления о новом мире работы. Не так давно я прочитал там цитату одного из гуру компании Xerox Spark, Джона Силли Брауна, которая заставила меня всерьез задуматься. Задача современного руководства не просто зарабатывать деньги, но еще... И создавать смысл. Бывали времена, когда большинство из нас вполне довольствовалось работой, позволявшей сводить концы с концами. Однако сейчас мы хотим от работы гораздо больше, хотим, чтобы она позволяла состояться в жизни, давала пищу для ума и творческого начала, обеспечивала рост, приносила радость и чувство, что мы живем не только для себя самих. Словом, мы ищем в ней смысла, Чтобы обрести высокий смысл в своей работе, проще всего применить простой прием творческих вопросов. Тогда ты поймешь, как влияет твой труд на окружающий мир. Задавай себе, например, такие вопросы. Кто в конечном итоге получает пользу от товаров и услуг, которые производит моя фирма? Как влияют на жизнь окружающих мои повседневные обязанности? Стоит только начать, и ты заметишь, как связано твое дело с жизнью людей с которыми ты соприкасаешься. Скажем, если ты учитель, перестань думать о неподъемных трудностях твоей работы и помни, что каждый день, когда ты входишь в класс, тебе оказывают честь, позволяют формировать юные умы. На тебя рассчитывают и ученики, и их родные. Если ты финансовый консультант, не забывай, что твои услуги помогают людям пораньше выйти на пенсию, построить дома, о которых они мечтали всю жизнь, добиться, чтобы сбылись их мечты. Если ты страховой агент, помни, что благодаря тебе клиенты чувствуют себя увереннее и защищеннее. Ты приходишь на помощь в тяжелую минуту. А если ты продавец в магазине, подумай о том, как ты служишь людям, как товары, которые ты предлагаешь, приносят им радость. Если ты сосредоточишься на ценности своего труда, на своем вкладе в жизнь общества, то мотивация и удовлетворение от работы у тебя так и подскочат. Мало что способно так воодушевить, как желание изменить к лучшему жизнь окружающих. Это прекрасно понимал Махатма Ганди и мать Тереза. Послушай моего совета. Чуть-чуть скорректируй точку зрения, и ты будешь радоваться жизни, как никогда. 43. Собирай и читай героические книги. Для меня нет минут счастливее, чем когда я слышу на встречах с читателями моих книг или слушателями аудиокурсов, Ваши советы так заинтересовали меня и вдохновили, что я купил еще 10 книг о самоусовершенствовании и прочитал от корки до корки. Представьте себе, они совершенно преобразили меня. Я не только пишу книги о лидерстве, но и прилежно их изучаю. Как я уже отмечал в одном из предыдущих уроков, я часами брожу по большим книжным магазинам и прочёсываю полки в поисках драгоценных новинок. Мне всегда хочется чего-нибудь новенького для обучения и просвещения. К тому же я завсегдатый букинистических лавок, где мне удалось разыскать несколько ценнейших книг за сущие гроши. Вот сейчас, когда я пишу эти строки, на столе у меня лежит подержанный экземпляр классического труда Максвелла Мольца психокибернетика, а на нем красуется наклейка с ценой 2 доллара 95 центов. А еще у меня на столе лежат письма Стоика, Сенеки, труд поистине бесценный, который мой папа купил за 1 доллар 95 центов. Тренирует мозг практически любое чтение, однако в мире, где у тебя столько неотложных дел, книги нужно выбирать придирчиво. Поэтому предлагаю тебе большую часть времени читать книги, которые Тора называл героическими. Книги, где собраны записи благороднейших человеческих мыслей. Пусть разум твой упивается работами великих философов, например, Эпиктета и Конфуция, изучай стихи самых мудрых поэтов Альфреда Теннисона, Эмили Дикинсона, Джона Китса, романы Льва Толстого, Германа Гёсса, Сестёр Бронты. Читай труды Махатмы Ганди, Альберта Эйнштейна и матери Терезы. Если приобщаться к подобным книгам всего по несколько минут в день, то никогда не забудешь, что в жизни самое главное, а с течением времени они окажут глубочайшее воздействие на твой характер. Суперзвездатель, ведущий Ларри Кинг, когда у него спросили, о чем он больше всего сожалеет в жизни, ответил, «Надо было бы чаще копаться в великих книгах». Перечислю несколько героических книг, которые помогли мне изменить собственную жизнь и придали мудрости и вдохновение, чтобы жить полнее и целесообразнее. Если ты все их прочитаешь и воплотишь в жизнь уроки, которые преподают их страницы, то тебе ничего не останется, кроме как коренным образом улучшить свои обстоятельства. Сенека. Письма стойка. Джон Макдональд. Послание мастера. Марк Аврелий. Размышления автобиография Бенджамина Франклина. Ок Мандино, университет успеха. Клод Бристоль, магия веры. Герман Гёссе, Сидхарта Макс Мойц, психокибернетика. Джозеф Мёрфи, секрет силы подсознания. Джеймс Аллен, человек мыслящий. Михай Чиксент Михаи, поток. Наполеон Хилл, думай и богатей. Чарли Треминдоус-Джонс «Жизнь прекрасна». Благодаря чудесам технологии можешь познакомиться с более подробным списком моих любимых книг на нашем веб-сайте www.robinsharma.com. 44. -е. Развивай свои таланты. Норман Казинс заметил как-то, что трагедия жизни не смерть, а то, что умирает в нас по нашему недосмотру, пока мы еще живы. Ему вторит Эшли Монтегю. Величайшее поражение, какое только может постичь человека, состоит в разнице между тем, кем человек мог стать, и тем, кем он стал на самом деле. Просто существовать и жить полной жизнью — это разные вещи. Просто выживать и процветать — не одно и то же. Беда в том, что большинство из нас утратили представление о таящихся в них талантах и обрекли себя на то, чтобы провести лучшие годы в своей жизни, сидя стройными рядами перед телевизором. На своих выступлениях я часто рассказываю одну древнеиндийскую легенду. Так я напоминаю слушателям, что в нас дремлет бездонный потенциал и поразительные способности, и их надо лишь разбудить, лишь выпустить на свет». Так вот, когда-то, много тысяч лет назад, каждый, кто ступал по земле, был богом. Однако человечество злоупотребляло своими безграничными возможностями. И в конце концов, Верховный Бог решил спрятать благодатный источник этих возможностей. Да так, чтобы его никто никогда не нашел. Встал вопрос, где же его спрятать. Первый советник предложил закопать его глубоко-глубоко в землю. Однако Верховный Бог ответил на это. Нет, когда-нибудь кто-нибудь выроет глубокую-глубокую яму и найдет источник. Тогда второй советник предложил. «Давай спрячем источник на дне глубокого-глубокого океана». «Нет», — ответил на это Верховный Бог. «Когда-нибудь кто-нибудь нырнет глубоко-глубоко и разыщет его». Тут подал голос третий советник. «Тогда давай спрячем его на вершине самой высокой горы». «Нет», — отозвался Верховный Бог. «Я уверен, что когда-нибудь кто-нибудь заберется на эту гору и отыщет источник». Поразмыслив, Верховный Бог нашел выход из положения. Я спрячу этот источник всего человеческого могущества, всех талантов, всей решимости и целеустремленности в сердца каждого человека на планете. Мужчины, женщины и ребенка. Потому что они никогда не додумаются, что надо искать именно там. Я много работал с сотрудниками всевозможных организаций по всей Северной Америке. И везде было одно и то же. Почти все тратят гораздо больше времени на размышления о своих недостатках, чем на развитие своих достоинств. Они думают только о том, чего у них нет, и не замечают талантов, которые у них есть. Великие люди, ушедшие от нас, владели простым приемом, который обеспечил им успех. Они знали себя. Они не пожалели времени на выявление своих главных способностей, тех особых качеств, которые и сделали их неповторимыми, и остаток жизни шлифовали их и развивали. Понимаешь, в каждом из нас природой заложен гений. Может быть, тебе просто некогда было выявить свои личные таланты, а потом отточить их до уровня, который ты считаешь блестящим. В полной ли мере ты применяешь свои способности на деле? Если нет, ты не только оказываешь медвежью услугу самому себе, ты еще обделяешь весь мир и всех его обитателей на благо, которым могли бы послужить твои неповторимые таланты. Как сказал Рескин, И слабейший среди нас наделен даром, пусть и тривиальным на первый взгляд, но свойственным только ему. А если найти этому дару достойное применение, это будет дар и всему роду, человеческому. 45. Налаживай связь с природой. Мы живем в век безграничной на первый взгляд информации. Еженедельный выпуск New York Times содержит больше информации, чем средний англичанин XVII века усваивал за всю свою жизнь. С годами я обнаружил, что, когда провожу время в одиночестве на природе, то налаживаю связь с окружающей Вселенной и восстанавливаю духовные силы в наш торопливый век». Стоит после целой утомительной недели выступлений, презентаций, книг, радио и телепередач просто посидеть на скамейке в тенистом парке и послушать, как ветер шуршит листвой, и меня переполняет ощущение мира и покоя. Приоритеты становятся яснее, обязанности не такими утомительными, мысли успокаиваются. Кроме того, общение с природой — прекрасный способ разбудить творческое начало и генерировать новые идеи. Ньютон вывел закон всемирного тяготения — когда отдыхал под яблоней, а швейцарский дизайнер Жорж де Местраль изобрел застежку-липучку, когда изучил репейник, приставший к шерсти его пса во время похода в горах. Природа словно бы приглушает бесконечную болтовню, забивающую наши мысли, и тогда высвобождается подлинный блеск. А пока ты проводишь время за поклонением природе, понаблюдай, что делается вокруг, и как следует сосредоточься. Изучай сложную структуру цветка или сверкающие струи ручейка. Разуйся и ощути траву под ногами. Поблагодари про себя, что тебе дарована честь насладиться этими особыми дарами природы. У многих такой возможности нет. Как заметил Махатма Ганди, когда я любуюсь чудесным закатом или прекрасной луной, душа моя раскрывается, прославляя Создателя. 46. -е. Рационально используй время в пути. Если дорога до работы занимает у тебя полчаса в одну сторону, за год ты проведешь в машине 42 8-часовых дня. Подумай, разве можно тратить все это время на то, чтобы глядеть в окно и предаваться пустым мечтам, краем уха, слушая всякие ужасы из программы новостей по радио. Очень многие состоявшиеся и просветленные люди из числа моих знакомых выработали у себя одну общую привычку. В машине... Они слушают не радио, а аудиозаписи. Таким образом, они превращают время за рулем в полноценные уроки, а свои автомобили — в передвижные университеты. И если ты сделаешь из своей машины колледж на колесах, более выгодного вклада и представить себе нельзя. Ты больше не будешь приезжать на работу усталым, раздраженным и сдерганным. Если слушать по дороге обучающие записи, то и время пролетит незаметно, и ты почувствуешь себя вдохновленным и сосредоточенным, и лучше поймешь, какие бесконечные возможности открывает перед тобой повседневная жизнь. Лучший способ понять, искренне ли твой собеседник готов тратить силы и время на улучшение жизни, спросить его, работает ли у него радио в машине. Подлинные адепты полной жизни понятия об этом не имеют. За рулем они только исключительно слушают аудиозаписи. Передать не могу, сколько раз мне приходилось забираться на пассажирское сиденье автомобиля какого-нибудь состоявшегося преуспевающего человека и обнаруживать, что сесть мне некуда. Сначала надо расчистить кресло от завалов аудиокассет. Сейчас в виде аудиозаписей доступны почти все книги, а также большинство лучших программ по мотивации и лидерству. Лично я стараюсь прослушивать не меньше пяти новых записей в месяц. От последних бестселлеров по бизнесу до программ по управлению временем, творческому началу, умению мыслить оптимистически, поддержанию хорошего самочувствия и духовному удовлетворению. 47. Объяви войну новостям. «Чем хуже новости, тем лучше они продаются». Большинство людей в нашем обществе предпочтут посмотреть по телевизору репортаж о суде над каким-нибудь знаменитым преступником, а не биографию человека подлинно великого. Газета с заголовками о недавней трагедии разойдется в большем количестве экземпляров, чем сообщение о великом научном открытии. Беда в том, что чтение и прослушивание плохих новостей вызывает привыкание, будто наркотик. Очень уж многие из моих знакомых начинают день с чтения, мягко говоря, безрадостных газетных сообщений, а заканчивают последним ночным выпуском новостей о преступлениях, авариях и скандалах. Нет, я отнюдь не против газет или телевизора. От подобного я далек. Более того, во многих газетах я нахожу полезную информацию, а из умных телепрограмм, которые я посмотрел за последние годы, узнал массу нужного и интересного. Я хочу сказать другое. Тщательнее отфильтровывай новости — с которыми соприкасается твой разум. Избирательнее читай газеты и смотри телевизор. Прежде чем разворачивать утреннюю газету, подумай, для чего ты это делаешь. Пусть она послужит тебе информационным инструментом, который сделает тебя мудрее, а не предлогом провести время. Один из лучших способов отучить себя от наркотического пристрастия к новостям, которым страдают столь многие из нас, устроить себе новостное голодание на 7 дней. Дай себе слово за всю ближайшую неделю не прочитать ни единой плохой новости в газете, не посмотреть ни один репортаж о плохих новостях по телевизору. Ты заметишь два обстоятельства. Во-первых, окажется, что эта информация тебе не так уж и нужна. О самых важных событиях дня ты все равно услышишь, и из разговоров на работе, и от домашних. Во-вторых, ты станешь гораздо спокойнее и умиротвореннее. А еще такой семидневный пост принесет тебе пользу и в другом. У тебя появится время на занятия, которое заметно улучшит качество твоей жизни. 48. Пойми, что ставить перед собой цель – дело серьезное. Многие ораторы и писатели всячески убеждают тебя, как важно ставить цели, но обычно не объясняют, Почему этот прием такой мощный? Разве что говорят нечто вроде, когда записываешь свои цели на бумаге, происходит настоящее волшебство. По-моему, ставить себе четкие, определенные цели во всех сферах жизни полезно по трем причинам. Во-первых, это восстанавливает ощущение сосредоточенности на главном в твоем мире. Мире, который так усложнился из-за чрезмерного изобилия вариантов. В наш век приходится делать слишком много всего одновременно. За наше внимание соперничает слишком много отвлекающих факторов а цели проясняют наши желания и тем самым помогают сосредоточиться только на тех делах, которые приведут нас к желаемому. Если ты приучишься ставить перед собой четкие цели, то заложишь основу для верных умных решений. Если точно знаешь, куда идешь, гораздо легче отбирать именно те занятия, которые приблизят тебя к результату. А когда ты записываешь цели, яснее становятся твои намерения. А первый шаг к тому, чтобы понять, о чем ты мечтаешь, Сформулировать это, как заметил как-то романист Сол Беллоу, планы и цели избавляют жизнь от тревог. Если ты ставишь себе цели, то поступки, которые ты совершаешь, будут основаны на миссии всей твоей жизни, а не на сиюминутном настроении. Вторая причина, по которой полезно ставить себе цели, состоит в том, что это не позволяет упускать возможности. Этот прием практически магнитом тянет твое сознание искать новые возможности. Возможности, которыми обязательно нужно пользоваться, чтобы обеспечить себе такую личную профессиональную духовную жизнь, какую ты хочешь. А третья причина, почему полезно ставить себе цели, состоит в том, что четко определенные цели толкают тебя на путь свершений. Они вдохновляют тебя действовать сообразно твоим приоритетам. И ты будешь делать так, чтобы в твоей жизни что-то происходило, а не ждать пока сам собой представится подходящий случай. Такое бывает редко. Выбирать цели, которые тебя увлекают и мотивируют, один из лучших способов вывести свое участие в собственной жизни на новый уровень и заставить себя вкладывать в повседневные дела больше энергии. Поэтому ставь себе масштабные цели. Ты будешь богат и материально, и духовно, не больше, чем мечтаешь. Или, как выразился гений рекламы Дэвид Огилви, «Все как в бейсболе. Не нежничай с мечом». Целься за пределы стадиона. Медь в общество небожителей. 49. Помни закон 21. Как я писал в книге «Монах, который продал свой Феррари», на выработку новой привычки нужно потратить примерно 21 день. Однако большинство отказывается от затеи добиться перемен к лучшему уже через несколько дней. Стоит им почувствовать напряжение и страдания, которые неизбежны, когда старые привычки заменяют новыми. Новые привычки, что новые ботинки. Первые несколько дней в них неудобно, однако если разнашивать их недели три, они будут сидеть как вторая кожа. Мы, люди, генетически запрограммированы на сопротивление переменам. На то, чтобы сохранять состояние равновесия. Это состояние, его еще называют гомеостазис, естественным образом развивается со временем. Нашим предкам оно помогало выжить в постоянно меняющихся обстоятельствах. Беда в том, что этот механизм стремится сохранить все как есть даже в том случае, когда доступны куда более заманчивые возможности. Вот почему нам так трудно усваивать новые привычки и преодолевать силу тяготения, которая мешает нам переходить на более высокие уровни бытия. Однако ракета в первые несколько минут после взлета тратит больше топлива, чем в последующие дни, за которые ей предстоит преодолеть полмиллиона миль. Так и ты, преодолев первые три недели, 21 день, обнаружишь, что придерживаться новой привычки тебе гораздо проще, чем ты думал. Удели время, чтобы изучить свои привычки, и дай себе слово изменить все, что требуется. Качество твоей жизни в большей степени измеряется природой твоих привычек. Как писал Джон Драйден, сначала мы создаем себе привычки, а потом привычки создают нас. А Вирджиния Вульф заметила, вся конструкция человека держится на одном скелете из привычек. Поэтому следи, чтобы привычки толкали тебя вперед, а не тянули назад». Бессмертные слова Публилия Сира гласят «Власть привычки и вправду сильна». 50. -е. Приучайся прощать. Простить того, кто тебя обидел, это на самом деле поступок исключительно эгоистический, а вовсе не альтруистический. Когда ты отрешаешься от враждебности и ненависти, которые подспудно кипели в тебе, то делаешь это для себя, а вовсе не для обидчика. Как я учу на своих коучинговых программах, когда точишь на кого-то зуб, это все равно, что таскать этого человека за собой на спине. Он выматывает силы, лишает тебя энтузиазма и душевного покоя. Но в тот момент, когда ты его прощаешь, ты сбрасываешь его со спины и можешь спокойно двигаться дальше. Марк Твен писал, «Прощение — это аромат, который фиалка источает» напрямявший ее каблук. Прощение — поступок человека великодушного и отважного. А еще это один из лучших способов повысить качество своей жизни. По моим наблюдениям, каждая минута, которую ты посвящаешь размышлениям о человеке, который тебя чем-то обидел, — это минута, похищенная у куда более достойного занятия — привлечения к себе тех, кто тебе поможет.